Глава 14 Год спустя на Линде-аллее женщины засели за шитьё. Они шили крохотные распашонки и постельное бельё. Матильда со своей невесткой Элли пришли поболтать. Лив, Ирия и Хильда принесли с собой из Гростенсхольма еду. После некоторых раздумий решили позвать и Габриэлу. Они не были уверены в том, что ей захочется слушать болтовню о маленьких детях вполне естественную для Эли и Хильды, ждущих ребёнка. Но Габриэлла всегда относилась к Элли как к своей дочери, которая, правда, была всего на 10 лет моложе её, но всё-таки как к дочери. Встреча родственников без Габриэлы была просто немыслимой, всем хотелось, чтобы она пришла. Она ведь как-никак должна была стать бабушкой, 27-летней бабушкой. И Габриэла пришла. После того, как Элли переселилась из Элистранда в Линди-Аллее, они с Калибом остались одни. Воспитывали двух приемных детей, троих же им удалось определить в хорошие руки в деревне. Работы по дому стало меньше, но им так не хватало Элли. И Хильды Она прожила у них всего несколько недель, но у нее установился такой хороший контакт с детьми. Сердце Лив всегда сжималось при мысли о Габриэле. В ее памяти все еще свежа была сцена с ее мертвым ребенком. Габриэла была очень чувствительной, несмотря на свой неизменно радостный и счастливый вид. Для нее так же, как и для Калиба, Элли значило очень много. И вот теперь они лишились даже приемной дочери. Все сидели, болтали и шили. Это было в субботу после обеда. Лучи сентябрьского солнца лились Через широкие окна в комнате Матильды. В каждом окне было по шесть застекленных квадратов, в полфута высотой. Всем в деревне такие окна казались роскошью, и по этому поводу многие кривили рот. «Да, Эли, времени осталось не так уж много», — сказала Ирия. Та смущенно улыбнулась. Ей было всего 18 лет». Она была тонкой и изящной, словно Лилия. Но все знали, что у нее будет ребенок. Это казалось просто невероятным. «У тебя будет мальчик, можешь мне поверить», убежденно сказал Лив. «У Арии было трое сыновей, у Тарии и Бранда по одному сыну. Теперь дело за тобой». «Я не против», улыбнулась Эли. «Андреас тоже, но иметь дочку тоже неплохо». «Нужно принимать все как есть», — сказала Габриэла. «Люди льда с благодарностью принимают все, что им перепадает. Они не избалованы изобилием детей». Хильда сидела молча, всем своим видом излучая тихую радость. Она подарит мать Тиасу ребенка. Этого будет достаточно, и она не задавалась вопросом, девочка это будет или мальчик. Ее не беспокоило то, что род Мейденов перестанет существовать, если у них не будет сыновей. Это не имело для нее значения. До родов осталось около двух месяцев. Она знала, что Ирия и Лив шьют одежду для ребенка, маленькие вещицы, красиво отделанные кружевом, которые приятно было взять в руки. Эли наклонилась к Габриэле. «Поскорее дошивай эту распашонку, мама, а то малыш вырастет из нее». «Ты говоришь в точности, как моя мать Эли. Улыбнулась Габриэла. «Точно такие же слова она сказала мне, когда я шила себе приданное. Я никогда не умела шить. Но, кстати, эту распашонку ты не получишь. Я хочу оставить ее себе». «Хм, «Вот как!» — усмехнулась Лив, критически взглянув на вещь. «Вряд ли это произведение искусства». «Вы ничего не поняли», — беспечно произнесла Габриэла. Осматривая со всех сторон неровно выкроенную распашонку. Мне самой она понадобится. Все замолкли в недоумении: Я испытываю обычной радости материнства, и я прошу принять меня в ваш союз матерей, ведь мы с Калибом ждем в апреле пополнения. Ее слова подействовали на всех так, словно в комнату залетела комета. Поднялся ужасающий галдеж, голоса сливались в настоящую какофонию. На шум сбежались мужчины. А мы-то жаловались на недостаточный прирост! кричал Ари сестре. Но Лив пошла в другую комнату, она плакала и шептала благодарственные молитвы. Хильда оказалась настоящей находкой для Гростенсхольма. Таральт, жаловавшийся на недостаток интереса к хозяйству у сына, был теперь очень доволен. Хильда поспевала повсюду. Вместе со свекром она вела все расчеты по хозяйству. Ей нравилось работать во дворе и в поле. Она во всем чувствовала себя, как рыба в воде. В конце концов Ире пришлось умерить ее пыл. «Ты не должна перетруждать себя, моя девочка. Подумай о ребенке». Хильда послушалась. Но она делала все для того, чтобы Матиас со спокойной совестью мог заниматься своей врачебной практикой. В тот день, когда она поняла, что в деревне приняли ее, она долго сидела с тихой, благоговейной и восхищенной улыбкой на губах. Она знала, что в деревне многие насмехались над женибой доктора на дочери палача. Доброе сердце барона Мейдана завело его на ложный путь, говорили люди с презрительной улыбкой. Это всего лишь жалость, и он скоро раскается в том, что привел в дом такую мразь. Никто не доверял ей. Но насмешки стихали по мере того, как люди узнавали Хильду поближе. Лив поступила мудро. Она не уговаривала всех соседей сразу. Она перебирала их одного за другим. Несколько человек уже не думали так, как остальные, узнав Хильду в совершенно ином личностном плане. Они разделяли ее радость по поводу ожидаемого ребенка и впоследствии стали называть ее «моей приятельницей докторшей из Гростенсхольма». Ей больше не приходилось скрываться при виде людей, она могла свободно ходить с высоко поднятой головой, где и вздумается. И когда в деревню прибыл другой палач, и она узнала, что у него есть маленькие дети – Она отнесла ему большую корзину еды, познакомилась с его семьей и сказала, что у его детей все будет хорошо, в смысле отношений окружающих. Ведь никто лучше Хильды не знал, что значит быть ребенком палача. Дети, которые должны были появиться на свет, объединили женщин семейства. Они обращались друг к другу самым непринужденным образом. «Мама», «Бабушка», прабабушка. Сесилия писала, что завидует им, потому что они с Джессикой не могут быть сейчас с ними, но письма приходили регулярно, каждую неделю. На этот раз никто не опасался проклятия рода людей льда, ведь у Габриэлы был уже однажды меченый ребенок. Они договорились просигналить друг другу, и в первый раз сигнал был подан в одно воскресное утро. На липовой аллее был вывешен белый флаг. На самом деле это было льняное полотенце, смысл появления которого никто в деревне не понял. Но из Гростенхольма и Эли Странда пришли женщины, чтобы помочь Эли. Их помощь была просто неоценимой для молодой матери. Все, за исключением Хильды, уже испытывали это состояние беспомощности, которое теперь переживала Эли и которое вскоре предстояло пережить Хильде. Мужчины, в том числе Андрес и даже Матиас, доктор, были низведены в тот день до уровня неизбежного зла. Им отвели роль домашней экспертизы, предоставив остальное акушерке. Крепкая и тонкая Элли хорошо перенесла роды, и около полуночи в линде аллеи появился новый член семьи. Никого не удивило то, что это оказался мальчик, но все-таки он кое-чем удивил всех. Он не принадлежал к числу тяжеловесных, черноволосых, крепышей, какими были в свое время Ари, Брандт и Андрес. Новорожденный был светлого волос, и черты лица у него были иными. Он был похож на Тария. У него были раскосые глаза, резко очерченные линии лица, почти как у Фавна. Элли и Андреас долго думали, как его назвать. Ее отца звали Нильсон, а отец Матильды – Никвас Никвассон. Был в свое время недоволен тем, что Андреаса не назвали в честь него – поэтому мальчика назвали Бранд, Никвас, Калеб, а попросту Никвас. Редкая мать была такой заботливой, как 17-летняя Элли. Она хлопотала с утра до вечера. Но ей все помогали. Маленький Никвас очень скоро стал центром внимания. Его баловали все. От папы Андреаса, дедушки и бабушки, Бранда и Матильды до прадедушки Ари. В Гростенсхольме же все больше и больше нервничали. Хильда перенашивала ребенка. «Хильда, уж не собираешься ли ты ждать до Рождества?» Спросил Матиас. «Тогда, скажу я тебе, день рождения получится весьма идиотским. Он-то должен все понимать». Хильда не стала ждать так долго, и накануне Рождества 1655 года над Гростенхольмом забелело полотенце, и женщины быстро заняли свои места. Роды были легкие, И Маттиас вскоре смог взять на руки свою новорождённую дочь и констатировать, что у неё тёмные локоны. На самом деле это была одна единственная тонкая прядь, но он настаивал на том, что это локон. И пока что трудно определить, на кого она похожа. Мать Хильды звали Ингой, а мать Маттиаса Ирии, так что оба имени соединили в одно и получилось Ирмелин. Ире сразу полюбила внучку. Таральд же был более сдержан. «Нужно было делать мальчика, Матиас!» Сурово выговаривал он. «Мальчик был нужен!» «Тогда мы были еще неумелыми», — улыбнулся Матиас. «Это так всегда бывает у людей льда», — ворчал отец. Таральд не умел обращаться с грудными детьми. К обоим своим сыновьям он в свое время старался не прикасаться, А Калгрима он вообще долго не признавал. Чтобы не делать различий между обоими сыновьями, он был строг и с Матиасом, в чем не было никакой необходимости. Но, думая, что его никто не видит, Таральт стоял иногда возле колыбели и смотрел, как девочка хватает его за указательный палец. И он смеялся и шептал внучке ласковые слова. Когда Габриэле пришло время родить, Сесилия не могла усидеть дома. Взяв с собой Джессику, она заблаговременно приехала из Дании. Ее восхитил полугодовалый Никвас и четырехмесячная Ирмелин, которая, по ее мнению, в точности была похожа на Танкреда. После этого она отбыла в Элистрант, где ее дожидались Габриэла и Калиб. С приездом Сесилии Элистранд ожил. Самый значительный и деятельный представитель людей льда сразу взял на себя командование и союз матерей пережил свои великие дни. Напряженная ситуация вокруг границ Дании и Норвегии обострилась. Все волновались за Танкреда и Микаэла. Танкред по-прежнему служил в Гольдштейне, защищая границы от шведского вторжения. Русский царь захватил Ингерманландию но никто не знал, находится ли там по-прежнему Микаэл. Карл X Густав был признан королем на большей части Польши, но поляки собирались дать ему отпор и ждали только, когда датский король Фредерик III объявит Швеции войну. Нидерланды вынашивали планы отправки флота в Данию, а Англия же все время оставалась в тени, пристально наблюдая за альянсом между этими двумя странами. Вдоль границ Швеции и Норвегии было неспокойно. По-прежнему шла борьба за Ямтланд, Херьедален и Бохуслен. Поговаривали о том, что будут брать норвежских крестьян в ополчение. В таком случае на войну должны были уйти Андреас, Матиас и Калиб. Все это были внешние события. В самой же семье, как никогда, царила солидарность. Ранним апрельским утром над Алистрандом забелело полотенце. Женщины из других усадеб до этого уже посматривали в окна, не вывесили ли флаг. И тут же выехали кареты. Лив вдруг страшно засомневалась, осмелится ли она присутствовать при этом. Но она знала, что Габриэла обидится, если она не приедет. И она, сжав зубы, поехала. Габриэла с ее тонким сложением и хрупкостью гораздо хуже, чем предыдущие роженицы. Перенесла все, хотя рожала уже второй раз. Но Маттиас считал, что все это из-за нервов. Она была испугана, чувствовала себя одинокой и не могла расслабиться. Лив помнила прошлый раз, роды прошли стремительно. Сейчас же потребовалось гораздо больше времени, и она видела в этом хорошую примету. Однако Сисилия была на стороже помня, что предыдущие роды были неудачными. Теперь женщины не совались все сразу в акушерскую работу. Они просто старались облегчить длительный предродовой период, и возле Габриэлы постоянно сидели одна или две женщины, чтобы не утомлять ее. Но к трем часам утра все закончилось. Калиб, переживший самые трудные в своей жизни сутки, смог, наконец, войти. Габриэла, смертельно уставшая, но счастливая, родила живую, хорошо сложенную дочь с темными волосами, в лице которой было что-то диковатое, трольское. «Нет, вы только посмотрите, она похожа на меня!» — с волнением произнесла новоиспеченная бабушка Сесилия. «Разве вы не видите? Это хороший признак!» Все были абсолютно согласны с ней. Только Лив стояла и молчала. Она улыбалась, новорожденной, лежащей на руках Габриэлы, но о сходстве ничего не говорила. Вскоре устроили крещение, потому что Сесилия и Джессика должны были возвращаться в Данию. Церковь великолепно украсили. Крестные матери ире Сесилия и Матильда были горды и счастливы. После этого в Гростенсхольме устроили пиршество, и барон отпраздновал свое превращение в дедушку тем, что, выпив лишнего, произнес на крестинах часть речи, предназначенной для свадьбы Маттиаса и Хильды, сказав при этом, чтобы Хильда чувствовала себя в Гростенсхольме как дома. Ирия осторожно поправила его, и он пошел по верному следу. Лив и Ари на некоторое время покинули празднество и удалились в соседнюю комнату, где спали сытно накормленные трое детей. Они долго смотрели на малышей. «Ты видишь то, что вижу я?» Тихо спросила Лив. «Да, я давно уже заметил это». «Такого никогда раньше не было». «Но это меня не пугает», удивлённо произнёс Ари. «И меня тоже». «Я не думаю, что это дурной признак». «Мне тоже так кажется. Как ты думаешь, родители догадываются о чем-нибудь?» «Никто из них не обмолвился об этом ни словом». Некоторое время они молчали. Потом Лив сказала. «Красивые дети. Все трое. И такие разные?» «Да, совершенно разные. Интересно будет посмотреть, что из них вырастет». «Лив...» Улыбнулась. Ты думаешь, мы доживем до этого? Ведь мы и так уже старые. Нет, я не думаю, что доживу, сказал Ари. Человек живет до определенного срока, выполняя свое жизненное предназначение и удовлетворяясь этим. У меня сейчас есть одна единственная мечта. Я знаю это, брат, кивнул олив, и они вернулись к остальным. Хильда уложила Ирмелин спать. Девочка лежала в своей колыбели. Ее не клали в постель. Они наслышались слишком много историй о грудных детях, заспанных насмерть. Но колыбель стояла рядом с постелью Хильды, так что ей достаточно было протянуть руку, чтобы дать плачущей малышке соску. Матяс слег в постель и потушил свет. — Ты счастлива? — спросил он. Как я могу не быть счастливой? Все, о чем я едва осмеливалась мечтать, теперь стало моим. Муж, которого я люблю, добрейшее в мире сердце, собственный ребенок, дом, которому нет равных. Это прекрасная жизнь, которую я воспринимаю теперь как дар Божий. Хотя раньше я так не думала. Все это меня тоже вдохновляет. Я тоже раньше не думал так. Тебе не кажется, что мы должны поблагодарить за все это судью? Улыбнулась она. «Ведь, вопреки всему, нас свели его ужасные деяния». «Не думаю, что он высоко оценит нашу благодарность». «Я знаю. Он никогда не считал своей задачей чем-то радовать норвежцев». «Она о чем-то задумалась». «Я не понимаю смысла имени, которые дали Калиб и Габриэлла своей дочери. Виллиму. Виллиму Дикая вересковая пустошь. Норвежский». «Разве есть такое имя?» «Этого я не знаю. Во всяком случае, бабушка Лив одобряет это». «Такая красивая малышка», — сказала Хильди. «Но придется признать это имя. В девочке в самом деле есть что-то диковатое, но глаза у нее добрые, почти как у тебя». «Ты думаешь?» «Да, наша дочь совсем на нее не похожа. Ермелин толстенькая и радостная. Господи, как я люблю этого ребенка!» «Я тоже», — со счастливым вздохом произнесла Ахильда. «Знаешь, мне кажется, у нее такие насмешливые глаза». «Мне тоже так кажется», — сказал маттиас и прижал к себе жену. «Но я знаю одного человека, который еще больше, чем мы, без ума от своего ребенка. Еспер вчера был здесь вместе с наследником фермы. Я целый час выслушал, какие штуки вытворяет пацан. Ты ведь знаешь, каким болтливым бывает Еспер, когда заведется». Это уж точно. Как выглядит мальчик? Белокурый, как отец, с колкими проницательными глазками. Как у Еспера? Да, просто поразительно, как его семья связана с нашей. Его отец Клаус любил нашу суль, как говорят, а потом подкатывался к будущей жене Ари, Мете, после чего Силия женила его на служанке и отправила подальше. Еспер рос вместе с сыновьями Ари, Бранд вместе с ним участвовал в тридцатилетней войне, и вот у него родился сын почти одновременно с внуком Бранда. Не кажется ли тебе, что эта связь будет продолжаться и дальше? «Вполне возможно», — усмехнулась Хильда. «Но мне что-то не очень хочется, чтобы моя дочь вышла за сына Еспера. Это не сословные предрассудки. Мне ведь это не свойственно. Просто эта мысль вызывает у меня протест». «Из-за того, что натворил тогда Еспер?» Его отец Клаус сделал то же самое по отношению к Мете, и она тоже была в шоке. Тогда Ари и подумал о сватовстве так же, как это сделал я. «Значит, ты считаешь, что мужчины из его семьи являются для нас своего рода совратителями?» «Возможно». Ах, Ермелин опять проснулась. Еще одна бессонная ночь. «Я возьму ее, а ты поспи», — сказала Хильда, как говорят все матери в мире торопливо и нервозно, боясь, что муж рассердится на ребенка. Впрочем, Хильда напрасно беспокоилась. Матиас, став отцом семейства, не потерял свои ангельские качества. Он брал на себя часть, ночты... часть ночных бдений с радостью и без особого ворчания. Больные могли немного подождать. В 31 год Матиас воспринял, воспринял, воспринял, Отцовство более ответственно, чем это бывает в юности, когда перед взором человека еще много нового и привлекательного. И пока вся родня радовалась появлению нового поколения, мысли Ари витали далеко-далеко, где находился теперь еще один представитель рода людей льда, его потерявшийся внук. Конец 14 главы Конец восьмого тома.